Ну да ладно, в конце концов важен результат. А что, все мужики и народ нерешительный? Так это я давно поняла. Мы стали искать жилье. Нашли полдома в Слободке, на окраине, недалеко от домика тетки Моти. Во второй половине жил хозяин, дед Антон, одинокий вдовец. Тетка Мотя сказала, что дед не вредный, жить нам даст. Денег он попросил немного, мы потянули. А вот жилье оказалось совершенно запущенным. Выцветшие белесые обои свисали со стен рваными клощами, куски потолка, оклеенного белой бумагой, со временем ставший желтые с грязными разводами и засохшими трупами комаров и мух, то и дело падали на голову. Мебели почти не было, колченогий стол, пара табуреток и стол, накренившийся набок. На потолке лампочка Ильича. Ни холодильника, ни нормальных кроватей, ни белья, ни посуды, ничего. Туалет, правда, в доме. И вода. Ну что ж, мы решили дом брать. Из хорошего у деда был прекрасный сад с грушами, яблонями и вишнями. Как день нибудь будет здорово играть, подумали мы и решились облагораживать эту нору. Ну и принялись за дело. Купили обои, краску, новый линолеум, новую плиту, взяли в кредит холодильник, подклеили, побелели, настелили, отмыли, оттерли. Купили дешевую люстру и пару кастрюль и сковородок. Чайный сервиз, обеденные тарелки, шторки и два дивана. Маленькие девочки побольше нам. Оставались еще телевизор и письменный стол для меня и Дианы. Ну и гардероб. Но денег уже не хватило. А потому с гардеробом и столом решили подождать. На улице лето, каникулы. А к осени купим. Я наводила чистоту и уют. О, с каким удовольствием я это делала. Навешивала в комнате Дианы картинки, пришивала к занавескам цветное кружево, положила коврик с кисками у ее дивана. Словом, я очень старалась. Делала это от всего сердца и всей души. Строила наш с Валентином дом, наш общий первый дом, дом для нашей семьи. Бабе Мотья сказала, что съеду в конце августа, как раз, когда закончим наши переделки и обустроимся. Она поплакала, погревала, и попросила навещать её. Однажды на базаре я поймала на себе взгляд. На меня смотрела пожилая и незнакомая женщина. Посмотрела внимательно, настороженно, и отвернулась. Я мельком взглянула на неё и тоже отвернулась. И лишь спустя пару минут поняла. Эта женщина — Дянина бабушка и Валентинова тёща. Вот кто так внимательно меня изучал. Вспомнила, что смотрела она недобро, с прищуром. Впрочем, ее можно понять. У ее внучки появилась мачеха. А что из этого выйдет? Не знает никто. Даже я, если честно. Все-таки я немножко боялась. Да что там немножко? Я боялась. И вообще я давно боялась всего, любых отношений. Хорошего отношения ко мне не очень красивый, бедной, одинокой, когда-то покинутой женщине, боялась. Меня можно любить или так, полюбить? И все мои жуткие комплексы, дарованные Полиной Сергеевной и моим бывшим мужем, значит, есть во мне червоточинка? Да нет, не червоточинка, а огромный жирный червь, живущий глубоко внутри меня. И этот червь очевиден. Первая его заметила дорогая Полина Сергеевна, ну и последователь ее, так сказать, мой бывший муж Димка. Разглядели они ущербность сначала в маленькой девочке, а потом и во взрослой девушке обнаружили и решили держаться подальше. А он, Валентин, не заметил или пока не заметил. То есть все впереди? Боже, как страшно! Как же мне стало страшно и плохо. Я снова стала бояться себя. Я пыталась разубедить себя. Я себя уговаривала. Разглядывала в зеркало и шептала, что я милая и приятная женщина. Я симпатична, у меня хорошее лицо, славная улыбка и глубокие глаза. Так говорил мой любимый учитель. В конце концов, я не спилась, не опустилась, вытащила себя из глубокой вонючей ямы. Выстояла, разгребла кучу камней, под которыми была почти что погребена. Отползла, отдышалась. Я снова живу, я, живая и готовая к счастью. И я, в конце концов, никому не делала плохо. К середине августа мы, наконец, съехались. Ох, как я была оглушительно счастлива! Я просыпалась очень рано, зажмуривала глаза от утреннего солнца. Бьющего в маленькое окно И осторожно касалась губами плеча Валентина А вдохнув его аромат Божественный аромат тела любимого И осторожно вставала с кровати Не дай бог его разбудить И кралась на кухню Ставила чайник Выскакивала в сад Босыми ногами поросе Немного прохладно Щекотно и очень приятно Поднимала с мокрой земли и яблоки И бежала обратно Быстро, очень быстро Разводила в миске тесто на оладьи, жидкое, как сметана. Крошила туда кусочки яблока и ставила на огонь сковородку. Оладьи шипели, пузырились, румянились, и по кухне плыл сладкий аромат штрифеля и запеченного теста. Закипал чайник, а в миске уже высилась горка оладьев. Я бежала к Дине, садилась на край ее тахты. Я дула ей на ресницы, и они, длиннющие, густые, вздрагивали и начинали трепетать. И девочка моя мне улыбалась. Разбудив Дену, я шла в нашу комнату и будила любимого. Он, не открывая глаз, хватал меня за руки и пытался увлечь. Я смеялась, конечно же, вырывалась и цикла. Тише, ты что очумел? Она уже встала. Тогда он вздыхал, открывал глаза и улыбался. С добрым утром, любимые. Валентин говорил такие обычные и нормальные слова, которые вряд ли удивили бы нормальную женщину. А вот меня они не просто удивляли, меня они приковывали, парализовывали. Я замирала, застывала, и у меня перехватывало дыхание, и я боялась выдать себя, обнаружить. Сделав глубокий вдох, я навешивала на лицо строгий вид и грозила пальцем. «Опоздаешь, завтрака тебе не видать» и тут же выскакивала за дверь отдышаться, прийти в себя. Потом мы завтракали, беседовали, обсуждали дела и планы, все как в обычной семье. В семье, где есть доверие и любовь. Валентин собирался на работу, и я повязывала ему галстук. Этой премудрости я научилась по картинкам в журнале «Работница». Правда, не сразу, но мы всему учимся постепенно, и в том числе быть счастливыми. Валентин уходил на работу, а я принималась за домашние дела. Обед, уборка и прочее. Дина играла в саду, каникулы, а потом я бежала на работу в школу. Конец августа, все учителя уже на местах, подготовка к учебному году. Дину я иногда брала с собой, иногда заводила к бабушке, в дом я не заходила, до да меня и не приглашали. Старуха, увидев Дину, выползала на крыльцо и всем видом показывала, что меня она не замечает. Ну что ж, наплевать. Наплевать мне на чужую старуху. Кто она мне? Бывшая теща моего мужа. Впрочем, мужем моим он пока не был. Не был по документам. А так, да, разумеется. Мы давно считали себя мужем и женой. А на все остальное мне наплевать. На штампы в паспорте. На свадьбы. Я ведь не девочка. И в белом платье уже, кстати. Я пофарсила. Я не ходила тогда. Летала. Мне казалось, что ноги мои стали легкими и послушными. Послушными стали волосы, всё моё тело служило мне и радовало меня. Упругое, лёгкое, податливое и желанное. Это я чувствовала каждую ночь. А вот дальше... Дальше я попытаюсь обо всём коротко. Постараюсь короче, на большее меня просто не хватит. Коротко, да, чтобы не рассусоливать. Всё это продолжалось три месяца. Ровно три месяца. Всего три месяца. Три месяца я пекла оладьи, заводила пироги, крутила банки с компотами на зиму. Дина любила сладкий компот. Три месяца я гладила рубашки и брюки, пританцовывая с горячим утюгом и напивая в полголоса. Три месяца я мыла полы, и у меня ни разу не заныла поясница. Три месяца! Я причесывала свою девочку и заплетала ей косы. Французскую, рыбий хвост и веретено. Три месяца я самая счастливая. Засыпала в объятиях любимого мужчины и просыпалась снова счастливой три месяца. Всего три месяца. Или не так? Три месяца? Да ничего себе! Целых три месяца! Три месяца абсолютного счастья, а не много ли? Для нее, для этой, убогой, с червем внутри, огромным, как солитер. В середине ноября я уже планировала встречу Нового года. Первого Нового года с семьей. Я даже хотела мотануть в столицу и накупить подарков любимым. Валентину, часы и рубашки. День и новые кофточки, зимние сапоги. Денег я подкопила. И, конечно же, всякие вкусности. Например, достать копченые колбасы к столу и красные икры, соленые рыбы и хороших конфет. Привезти огромный торт, но торт точно испортится. Сама испеку. Апельсинов, конечно, мандаринов, бананов, всего, всего, что порадует моих дорогих и любимых. И еще нужно непременно украсить наш дом. Наш первый совместный семейный дом. Золотая фольга, яркие игрушки, серебряный дождик, разноцветная мишура, елка, разумеется. Елка! Вот у меня никогда не было елки. А как мне хотелось... Нет, однажды была... Уговорила я бабу срубить в лесу маленькую красавицу. А вот игрушек у нас не было. Совсем. Игрушки я как-то делала сама, заворачивала в старые фантики от конфет, ей хранила, остатки пластилина. Из ваты краила каких-то зайчат и снегурочек, из цветной бумаги делала фигурки зверей, а из белой снежинки. Всё это было так жалко и так некрасиво, что я, украсив мою ёлочку, горько расплакалась. Нет, у Дианы, у моей Дианы все будет по-другому, потому что моя Диана — принцесса. Я продумывала и новогодний праздничный стол, выискивала в журналах рецепты, закупала продукты. Я очень хотела удивить моих дорогих и любимых. Как я мечтала! Как все будет вкусно, нарядно, красиво! Наш первый праздник, такой, которого у меня никогда не было. В середине ноября Валентин пришел с работы расстроенным. Очень расстроенным. Молчал, отказался ужинать и так же молча ушел спать. Я вопросов не задавала, по себе знаю. Не всегда охота рассказывать. Пусть помолчит, передумает, в голове перемелет. А там как получится. Захочет поделиться, а не захочет. Я не обижусь. Подумала, что-то там на работе. А что ещё может быть? В голову больше мне ничего и не пришло. Наивная дура. Ещё одно тому подтверждение. Так продолжалось почти неделю. Я мужественно терпела и по-прежнему не задавала вопросов. Мы почти не общались. Так, пару раз, слов о день, и всё. Глаза мне открыла математичка Зоечка. Спросила в лоб на перемене. «Ну как там твой? Переживает?» Я замерла. Чужой, совсем посторонний человек, знает больше, чем я, родная жена. — В каком смысле? — спросила я небрежно. — А, из-за работы. работы? — Какой работы? Она уставилась на меня в упор. — При чем тут работа? Ты что, не знаешь, что Лариска вернулась? Я почувствовала, как руки мои заледенели, а ноги мгновенно приросли к полу, словно их прибили гвоздями. «Лариска?» — переспросила я. «Какая Лариска?» Зоечка скорчила гримаску и пожала плечом. Обыкновенная Динкина мать. Подробностей я не знаю. Знаю только, что с тем мужиком, ну, из Москвы, они разбежались. Бросил он ее, что ли? Точно не знаю. Ну и вернулась блудная дочь и обратно просится, в смысле, в семью, к Вальке и дочке. А вот сука, да? Да, она и раньше всегда была стервой. Я же с ней в одной школе училась. Гадина была. Будь здоров!» Я машинально кивнул и медленно пошла по коридору, хватаясь рукой за подоконник. Я боялась упасть. Голова закружилась, я прижалась к стене. «А твой-то что?» — крикнула Зоя вдогонку. Я не обернулась. Валентин опять пришел поздно. Я уже лежала в кровати и смотрела в потолок, свет я погасила. Он зашёл, медленно разделся и лёг рядом. Рядом, но не со мной. И я это почувствовала. «Ничего не хочешь сказать?» — хрипло спросила я, не узнав своего голоса. Валентин не ответил, повернулся спиной. Утром, торопясь на работу, я небрежно бросил ему. «Валь!» Ты подумай, в смысле, до вечера. Ну, что там у тебя в голове? Что ты там себе мыслишь? А вечером поговорим. Ты согласен?» Валентин, не поднимая глаз, только кивнул в ответ. Я вышла на улицу и задохнулась. Он не перебил меня, не посмотрел на меня с удивлением, не спросил, «Ты о чем, Лида? Чего мне надо осмыслить?» Он не вскинул брови. Не засмеялся, не обнял меня. Я шла по улице, и холодный ветер бесцеремонный назойливо лез ко мне под пальто, под косынку, в рукава. На середине дороги зарядил колкий острый дождь, размывая мои накрашенные ресницы и смешиваясь с моими слезами. — Вот и все, — твердила я себе. — Вот и все, Лида. Все закончилось, да? Всему же приходит конец. Так бормотала я, пока не дошла до здания школы. Там достала зеркальце и платок, вытерла лицо и вошла в дверь. Может быть, я не права? Может быть, все переменится? Может быть, мне только показалось, привиделось, все образуется, да. Он к ней никогда не вернется, он же нормальный мужик, гордый и здравомыслящий. Он не сможет простить женщину, которая предала не только его, но и их общего ребенка. Нет, он же не идиот, в конце концов, ни тряпка и ни слабак. Он не простит ее никогда, никогда, слышишь, Лида, потому что такое, такое невозможно простить. Или возможно. Тогда получается, что все то, что у нас было, все то, что мы успели построить, наш дом, наш первый дом, наш ребенок, поездка в Москву, где все и случилось, И наша любовь... Да нет, не может так получиться. Она-то была. Невозможно же выдумать то, что у нас было. А как же Новый год? Вдруг подумала я, его что, тоже не будет? Боже, о чём я думаю? О празднике, о Новом годе. Я шла домой, и вдруг подумала о денье. Она чуть захворала, простыла и попросилась к бабушке поболеть. Я согласилась. Нездоровый ребёнок и дома один целый день. Неспокойно. А бабушка даст чаю с малиной, спечет пирожки, почитает книжку. Так получается, что там не только бабушка, там еще и ее блудная мать. Господи, помоги, помоги мне, пожалуйста, — шептала я, подходя к своему дому, только бы все оказалось не так. В доме стояла тишина. Валентина не было, я посмотрела на часы, да, рановато, Мелькнула мысль подойти к проходной, подкараулить его и проследить, куда он пойдёт. Хотя, конечно, пойдёт туда, где сейчас его дочь. Она же хворает. И ничего удивительного, кстати, в этом не будет. Я выпила чаю и легла в кровать. Кажется, я тоже слегка простудилась. Погодка никого не жалела. Сильно разболелась голова, и я хотела уснуть, уснуть, чтобы забыть об этом кошмаре. Проснулась я от того, что услышала шум. Я быстро вскочила и бросилась в коридор. В коридоре стоял Валентин, держа в руках старый чемодан. Увидев меня, он растерялся. Я тоже замерла, неотрывно глядя на чемодан. — Что это? — одними губами спросила я, почти не слыша себя. — Что это? Слышишь? Ответь! Валентин опустил голову. — Это мать ее, — почти беззвучно произнес он. «Понимаешь, родная мать, как ты не можешь понять?» Валентин сделал шаг к двери, и тут я закричала. «Понять? А что я должна понять? Что ты бросаешь меня? Что ты кидаешься к ней? По первому зову кто и кто предал вас? Обоих тебя и Дину! Ты все ей прощаешь! Ты говоришь, что мать — это она? А я тогда кто? Нет, ты ответь! Кто я тебе и Дини? И ты еще смеешь меня упрекать, что я чего-то не понимаю?» Я плохо помню, что было тогда. Очень плохо. Помню, кажется. Помню, что он просил меня замолчать, просил понять и простить, просил замолчать, наверное. Я очень кричала. Просила, я все кричала. Потом он сделал шаг к двери, а я упала на пол и схватила его за ноги. «Не пущу!» — кричала я. «Не пущу, слышишь, ты!» Дальше я плакала, Голосила, умоляла не оставлять, Меня грозила самоубийством. Помню его последнюю фразу. «Господи, что ты себе позволяешь! Не ожидал я такого! Да еще от тебя! Где твое достоинство, Лида?» Кажется, я потеряла сознание. Очнулась на полу на том же месте, Где хватало его за ноги у порога. Достоинство? А что это за штука? И с чем его едят, это достоинство? Вот я. Я не знаю. Я плохо помню эти дни, помню, что иногда открывала глаза и видела, как день сменяется ночью, а ночь уступает дню. Возле кровати я нашла стакан с протухшей водой. Наверное, принёс дяд Антон. Он же поставил и ведро возле моей кровати. Иногда сквозь пелену сна или забытья мне казалось, что я слышу чье-то дыхание и чую застарелый запах крепкого табака. Наверное, это тоже был он, мой хозяин. Мне помнится, что он дрепал меня за плечо и гладил по голове. Или мне это казалось? Проснулась я или пришла в себя, когда услышала голос бабки Моти? Она стояла возле меня и ругала деда Антона. «Что?» что ж он, старый осел, не позвал её раньше. Ждала, пока девка помрёт. Баба, мотя долго охала, причитала, кряхтела, пыталась меня приподнять и напоить сладким чаем. Но чай стекал по моему подбородку, заливался за ворот рубашки, и я тихо плакала, словно больной и усталый ребёнок. Потом всё затихло, и я снова уснула, словно провалилась в свою преисподнюю, в своё чистилище свой ад. Потом меня разбудил чужой голос и странный резкий запах. Я встрепенулась и очнулась. Человек в белом халате держал моего лица вату с какой-то жидкостью. По запаху я поняла на шатырь. Потом меня подняли с кровати и положили на холодные клеенчатые носилки, пахнувшие смертью и болью. Я вообще тогда очень остро воспринимала все запахи. Все эти ощущения мои утроились и лишили меня покоя. Я все время плакала и зажимала нос. Помню, что меня положили в машину, и она поехала быстро, торопясь, беспощадно тряся меня на колдубинах и кочках. И я снова ревела и умоляла меня отпустить. — Куда? — наклонился надо мной мужчина в белом халате. А я заплакала еще сильнее, потому что ответить на этот вопрос не смогла. Конечно, меня отвезли в больницу. Палата была длинной, бесконечной, и вдалеке сияло окно за навешенной белоснежной марлей. В руке у меня торчала игла и шланг, тянувшийся к капельнице. Мне хотелось повернуться на другой бок, но я не решилась. «Почему?» — часто думала я позже. «Почему я боялась, что из вены вырвется игла, и меня больше не будет? Значит, я все еще держалась за эту постылую жизнь? Выла, как раненая волчица, и хваталась за острые края мои пропасти поломанными когтями». Хотя какая я там волчица! Я облезлая, и беспомощная, и беззубая, и бессилевшая и драная шакалиха, пусто тявкующая по сторонам и вызывающая только брезгливость и жалость. Меня даже никто не боится, потому что я жилка и смешна. И противна всем окружающим. Сколько я отлежала в больнице? Не помню. Помню, что приходила ко мне баба Моти и пыталась накормить меня жидким супом, но я отворачивалась и мотала головой. Суп тоже пах. Чем? Да супом. Чем же еще? Обычным куриным супом, но этот запах мне был тоже противен. Помню, что кормили меня через зонт, а я вырвалась и норовила ударить сестру. Но сил совсем не было, и я только вяло махала руками, а сестра сначала смеялась, а потом разозлилась и ударила меня по руке. Еще приходила и старичка Нина Игнатьевна. Сидела напротив. И с интересом вглядывалась в моё лицо. Я отвернулась. Она ушла, подбодрив меня на прощание. И в палате остро запахло апельсинами. Мне даже захотелось съесть дольку. Но как только я её проглотила, меня тут же вырвало. Через две недели меня решили выписывать. Я слышала, как врач говорил бабке Моте, что нужно сообщить моей родне. Бабка Моте плакала и отвечала, что сообщать-то некому. Родни у неё нет, доктор. Был муж. Да и тот сбежал. Одна она, на всём белом свете. Врач подумал и сказал, «Ну, не знаю, тогда сообщите на работу, что ли. Она ведь учительница, я не ошибаюсь. Пусть придумают что-то, ну, например, — он замолчал, — оформят её в интернат для душевнобольных». Мне стало так страшно, что я сильно зажмурила глаза и начала горячо просить Бога умолять просто, чтобы он меня поскорее забрал. Через пару дней меня забрал не Господь, а бабка Моти, наняла старую раздолбанную машину, меня уложили на заднее сиденье, как что-то неживое, и повезли к ней. У дома наждал дед Антон, и они все вместе с шофером и Мотей, уложив меня на старое одеяло, потащили в дом. На улице уже было холодно, и я увидела, что уже лежит снег, белый, пушистый, чистый. Он сверкал на солнце, играл гранями разных оттенков и восхитительно пах свежестью и новизной. Это был первый запах, которому я обрадовалась. Меня уложили на диван на чистый и свежие, тоже пахнувшее снегом бельё, мягкую подушку, и я застонала от удовольствия. Потом долго спала, а когда проснулась, попросила чаю и хлеба. Горбушку белого, намазанную маслом и присыпанную песком. Так делала мне в детстве моя баба, и это было моим любимым лакомством. Бабка Мотя сплеснула руками, радостно закудахтала и через пару минут принесла мне чай и горбушку. Я осторожно откусила краюшек и почувствовала вкус. Сладкий и невыносимо родной. Я сосала эту корочку и стонала от удовольствия. Я блаженствовала. Мотя захлопотала, вливая в меня с ложечки сладкий чай. А я, проглотив свой кусочек, блаженно закрыла глаза и уснула. Сквозь сон, по-моему, впервые крепкий и спокойный, я слышала Мотина бормотание. «Вот так, дочка, вот так!» Так, теперь-то мы пойдем на поправку. Пойдем, куда денемся, будем жить на им гадам. Через три дня Мотя вывела меня на улицу, надев на меня свои старые безразмерные валенки, накинув платок и тулуп. Она усадила меня на лавку и сказала, «Гляди, мир-то вот он, живой, и ты тоже живая. А коли живая, так надо жить, литка. Я ощурилась, глазам было больно и смотрела на голые яблони, пушистую елку у крыльца, припорошенную снегом. Увидела двух снегирей, сидящих на старом вишневом дереве. Снегири поблескивали красными грудками, что-то громко чирикали и прыгали с ветки на ветку. Я долго смотрела на этих снегирей, пока один из них не сорвался и не улетел. Второй или вторая загрустил, встрепенулся и бросился вслед. Так постепенно я приходила в себя, долго, мучительно, набираясь сил и стараясь удержаться на этой земле. Иногда приходил врач, слушал мне сердце и лёгкие, трогал мой лоб, заглядывал в глаза. Помню, как он однажды, громко вздохнув, сказал, что к весне я непременно поправлюсь. Мне было как-то не то, что всё равно. Я понимала, что выжила и больше смерти не просила, но... Месяцы, дни, часы растекались, и я не могла выстроить их встроенный ряд. Зима, весна, лето. Просто время текло. И я как-то жила без планов, надежд и волнений. Я не думала о своей жизни, наверное. У меня просто на это не было сил. Память услужливо перекрывала каналы воспоминаний, моих несчастьй, бед и обид. Мой организм спасал сам себя а заодно жалела меня. Бабка, мотя каждое утро, укрывала меня огромной периной и распахивала окно. Однажды я услышала звон капели по подоконнику и пение птиц. «Вот и весна», — подумала я, — «значит, я скоро поправлюсь», — так сказал врач, — «а он-то знает наверняка». Это, я думаю, мне и придалось сил. И я стала потихоньку самостоятельно одеваться, ходить в туалет, а не в ведро. И сама начала выходить на улицу. К концу марта я стала помогать Моте по хозяйству, чистить картошку, резать капусту на щи, заваривать чай. Как-то Мотя сказала, что зарплату мою приносят ей. Какая-то женщина из школы. Но она никого ко мне не пускает. Чего смотреть-то на чужое горе? Какая с этого радость! Я кивнула и больше ни о ком не спросила, кто заходил или кто просто интересовался моим здоровьем.